Покуда происходили все предыдущие события, в губернии подготовлялось решение довольно серьезного вопроса, состоявшего в том, что на днях должны были произойти торги на устройство сороковерстной гати, на которую по первой смете было ассигновано 200 тысяч рублей серебром. В прежние времена не было бы никакого сомнения, что дело это останется за купцом Михаилом Трофимовым Папушкиным который до того был дружен с домом начальника губернии, что в некоторые дни губернаторша, не кончивший еще своего туалета, никого из дам не принимала, а Мишка Папушкин сидел у ней в это время в будуаре, потому что привез ей в подарок серебряный сервис. Тот самый Мишка Трофимов, который еще десять лет назад был ничтожный дробяной торговец, и которого мы видели в потертой Чуйке, ехавшего в Москву с Калиновичем. Но зато посмотрите, какая теперь стала у него пышная фигура. Посмотрите, каков только он едет по тамошней главной улице. Низко оселись под ним на лежачих рессорах, покрытые лаком пролетки. Блестит на солнце серебряная сбруя. Блестят оплывшие бока жирнейшего в мире жеребца. Блестят кафтан, кушак и шапка на кучере. Блестит, наконец, он сам, Михаил Атрофимов, своим тончайшего сукна сюртуком, сам, растолстевший пудов до пятнадцати весу, и только как тюлень, лениво поворачивающий свою морду во все стороны и слегка кивающий головой, когда ему, почти в пояс, кланялись шедшие по улице мастеровые и приказные. Вообще, говорят, из него вышел мужик скотоватый и по-прежнему только появшийся чертей разбойников на дороге, но больше никого. Навстречу ему ехал губернский архитектор и, поравнявшись, сделал ручкой. Подрядчик улыбнулся ему на это. — Постойте-ка, Михаил Трофимович, погодите! — крикнул архитектор. — Годим, коли надо! — отозвался подрядчик. — Постой ты, дура! — прибавил он к кучеру. Тот остановился. Архитектор соскочил с пролеток и подбежал петушком. — Я все старое, — начал он. — Берете за собой Монохинскую гать или нет? Подрядчик нахмурился. — Эх ты, братец ты мой! Словно вострым колом ударил ты меня этим словом! — отозвался он и потом продолжал в раздумье. — Монохинская, ваша гать, выходит, дело плевое, так надо сказать. — Да что плевое-то, что, капризный ты человек, кажется, сметы уж не обижены, — говорил архитектор, глядя с умилением в глаза Михаилу Трофимову. — Не о смете, любезный тут разговор. Я вон ее не видал, да и глядеть не стану. Тьфу мне на нее. Вот она мне что значит. — И сегодня тоже занимаемся этими делами. Коли я обсчитан, так и ваш брат обсчитан. Это что говорить? Не о том теперь речь. А что сами мы, подрядчики, глупы стали, вот оно что. Да что глупы-то? Николашки Травина, что ли, боишься? Рылами еще Николашка Травин не вышел, чтоб стал я его бояться». И не только его, ни Григория вашего Петрова, ни Полосухина, ни Семена Гребенки. И кого я их не боюсь, тем что знаю, что люди в порядке. Люди в порядке, подтвердил архитектор. В порядке, повторил подрядчик, и хоть бы нам тепереча портит дело друг дружки не приходится, коли он мне тепереча эту оказию в настоящем виде сдаст. Так я ему в двадцати местах дам хлеба нажить. А дело то, что боля в наше звание полезли. Князь тут нюхтит, — Коля слышал. — Как не слышать? Просьбу уж подал. Только так мы полагаем, что не за делом брат гонится. Будь спокоен, а так соровать только ладит. Свистун ведь человек. То — То-то вы умны, видно, да еще не больно. — возразил засаду подрядчик. — И я, помекая по-вашему на то, ездил к нему и баял с ним. — Ну что ж? — Ну что? — А то, что прямо было, обозначил ему полно, — говорю, — ваше съездство. — Барень, ты умный, не порти, — говорю, — дело. Возьми наперед отступного спокойным делом, да и баста. — Я говорю, тебе, тысячонок, пять уважения сделаю. — Так поди... «Разве сговоришь?» «Мне ста, — говорит Михайло Трофимыч. Я теперь в таких положениях, что не только по пятью, а пятнадцатью тысячу бутыр их не заткнуть. Я, — говорит, — в этом деле до последней полушки сносить буду. И начальник губернии, — говорит, — теперь тоже будет родственник. Он тоже того желает. Про начальника губернии он врет начисто». Одни только отводы делает. Не такой тот человек, — заступился архитектор. — Понимаем это. Что ты учишь, словно маленького ребенка? — возразил подрядчик с запальчивостью. — Не сегодня тоже крестили, слава богу. Ездил я тоже и к начальнику губернии. — А когда ездил, так и хорошо, — подхватил был архитектор. — Спасибо за это хорошее. Отведал я его, — продолжал Михаил Трофимович таких реприбантов насказал что я ничего бы с него не взял и слушать ты его обидчик человек больше ничего так я его и понимаю стал было тоже говорить с ним словно спутным так и так говорю ваше высокородие собственно этими казенными подрядами я занимаюсь столько лет и хотя бы начальство никогда никаких неудовольствий ни от меня не имело когда и какие были Какие уж от тебя неудовольствия, подтвердил архитектор. Такие, повторил Михаил Трофимович ожесточенным тоном. А он что на то говорит? Я ста знать, говорит, не хочу того, а откуда, говорит, вы миллионы ваши нажили. Это я знаю. Миллионы, говорю, ваше высокородие, хоже бы, и были у меня, так они нажиты собственным моим трудом и попечением. Все ваши труды, — говорит, — в том только и были, что вы казну обворовывали. Экко слово брякнул. Я и повыше его от особ не слыхал того. Архитектор вздохнул и покачал головой. — Да ты... Слушай, братец, какие я после того стал еще рисунки расписывать. Смехоты да и только, — продолжал Михаил Трофимов тем же ожесточенным голосом. — Ежели теперь, говорит, это дело за вами пойдет, так чтоб на вашу комиссию, слышь, не токма, что говорит десятый процент, а чтоб ни копейки не пошло, слышь? Архитектор опять покачал головой. — Что ж, ему так комиссия это наша поперек уж горло стало, — сказал он. — Да уж не о комиссии. А о самом себе тут я говорю. Начальство теперь само по себе, а я сам по себе. Кто ж в моем деле может укащик быть? Мои деньги. Хочу парю, хочу жарю, хочу с кашей ем и баста. Разговаривать нечего. Окончательно вспылил, ударив себя в грудь Михаила Трофимов. А в производителе работ говорит, «Слышь, я издешний, господ вам не дам» а вы пишу из питера того уж говорит не купите слышь словно мы братец ты мой питерских то не видали я согрешил грешный прямо ему сказал на то разве говорю ваше высокородие английских каких вы пишете там может быть у тех другое поведение а что питерских мы тоже знаем Дерут с нашей братья еще почище здешних Но ну уж это говорит, не беспокойтесь. Не будет у меня, да и принимать, говорит, я сам буду. На каждой из дыру проверчу. И то, говорит, знайте, в эку глубь хочет лезти. А что он в эти дыры увидит? Что видеть-то тут, перебил усмехнувшийся архитектор. Не знаю, что увидит. Такое уж видно любопытство на то имеет отвечал двусмысленным тоном Михаила Трофимов. Пустой он человек больше имени ему от меня нет. Продолжал он опять одушевившись. Кабы он теперь был хороший и градоначальствующий, и коль он во мнении своем имеет казну соблюдать, так ему не то, что меня обегать, а искать, дозвать днем с огнем меня следует, потому самому что на это дело не отсупротив меня человека. Дело это большое. Теперь этот князь говорит, что он до последней копейки сбивать станет. Это одни только фуфу. -фу. Значит его как бы не так, только денег сорвать. А там будь что будет, знаем мы этих бартоподрядчиков. Немало их на наших глазах в трубу вылетело. Дешевле хоть бы кому ни было супротив меня взять, не приходится ни та линия. У меня, может, у ворот теперь стоит народу тысячи полторы закабаленного. Я еще по весне, голод тоже был, до солдатства подошло, задатки роздал. Так вне паря с пола горя, как черту в муке ворочатся. Я, может быть, по десяти копеек на день стану человека разделывать а другому и за три четверта кани найти так тут много надо денег накинуть ты бы это михаил трофимович как там хочешь а ты бы рассказал все это вице губернатору он бы тебя понял заметал архитектор это уж это дяденька шалиш возразил подрядчик выворотив глаза Ему тоже откровенно дело сказать, так, пожалуй, туда попадешь, куда черт и костей не занашивал. Вот, как я понимаю, его ехидность. А мы тоже маленько бережем себя, знаем, с кем и что говорить надо. Клещами ему из меня слова не вытащить, пускай делает, как знает. «Неужто на торги-то не приедете? Что уж очень рассердились?» — спросил архитектор. Подрядчик опять нахмурился. На торги я прийти приду, этих делов без меня не бывает, — отвечал он. И теперь этот их не сиятельство или отступного мне давай, либо я так влопаю, что ему с его, с родственником и не расхлебать. Такую матушку репку запоют, что мне ж в ноги поклоняться. Прям скажу, не им сломить Мишку Трофимова, а я их выучу. — И выучи, ничто им! — подхватил архитектор и пошел садиться на свою пролетку. — И выучу! — отвечал Михаил Трофимов, приказывая рукой кучеру ехать. — И выучи! — ободрял его вслед архитектор. — И выучу! — повторил Михаил Трофимов, уезжая. Назначенные торги 17 сентября наконец наступили. Господа члены и желающие торговаться были уже в присутствии строительной комиссии. Больше всех волновался и газил Николашка Травин, только еще начинавший разживаться мелкий плутишка. У него подергивало руки и ноги, и вообще он как-то шевелился всем телом. Михаил Трофимов сидел спокойно в креслах. Рядом с ним помещался сухой, как скелет, гребенка, как говорили скопец-раскольник, Пробышлявший более процентами, чем подрядами. Он тоже был спокоен. Григорий Полосухин, мужик с бельмом на правом глазу, был только грустен. На противоположной от них стороне сидел князь. Все лицо его было покрыто какими-то багровыми пятнами, и глаза были так нехороши, что как будто он не спал несколько ночей. Двенадцать часов пробило, но управляющего губернией все еще не было. При его аккуратности это было несколько странно. Добродушный секретарь, наконец, вошел в присутствие и с улыбающейся физиономией объявил «Едет». Все немного подправились. Калидонович вошел бледный, рука его, державшая портфель, заметно дрожала. — Извините, господа, что я позадержал немного, — начал он садясь на свое председательское место. И потом, обратившись к секретарю, сказал — Подайте мне залоги, которые представлены к сегодняшним торгам. Секретарь подал. — Они все тут? — спросил вице-губернатор, устремляя на него пристальный взгляд. Секретарь начинал бледнеть. — Все, — ваше высокородие, — отвечал он дрожащим голосом. Кренович, перебирав бумаги, остановился на одной. — Все это, собственно, мы рассматривали, — отнес он к членам присутствия. Но дело в том, что насчет свидетельства Пензенской гражданской палаты я сейчас получил на запрос мой оттуда уведомление, что на такое имение она никогда и никакого свидетельства не выдавала. Значит, оно подложное. Проговоря это, вице-губернатор вынул из кармана и подал штаб-офицеру отношения гражданской палаты. Лица между тем у всех вытянулись. Михаилу Трофимова подала даже назад. Пятна на лице князя слились в один багровый цвет. «Торгов, значит, господа, сегодня не состоится», — сказал Кленович купцам, кладя и запирая вместе с тем свою портфель залоги. «Нам надо бы еще прежде рассмотреть обстоятельства подлога», — обратился он к членам. «Конечно-с», отвечали те в один голос. Вице-губернатор торопливо поклонился им и, как бы желая прекратить эту тяжелую для него сцену, проворно вышел. Князь тотчас же юркнул за ним. Проходя по канцелярии, Калинович сказал ему что-то очень тихо. Красный цвет в лице князя мгновенно превратился в бледный. Некоторые песцы видели, как он, почти шатаясь, сошел потом с лестницы, где ожидал его полицемейстер, с которым он и поехал куда-то. В тот же день вечером по городу разнеслась страшная молва, что князь Иван пойман с фальшивым свидетельством и посажен вице-губернатором во